Глава ш е с т н а д ц а т а Утром сладко потянувшись, улыбнулась. Вчера был истинно сказочный день, а вечер еще лучше. Олей заглянул в кабинет, где я сортировала документы, да так и остался. Наверное, это был первый раз, когда я радовалась камину в каждом помещении. Отложив дела на потом, придвинули кресло поближе к огню и открыли вино. Разговоры ни о чем и обо всем. Я рассказывала про свой мир, про технику, про древние цивилизации. Оли рассказывал о своем мире, полном загадок и тайн. А после, после мы целовались, забыв про все и всех. Вчера мы не обсуждали, что будет дальше, что нас ждет, да и зачем. Я полоснула лицо и начала одеваться, специально выборов платья, которое можно надеть без посторонней помощи. В голове роились мысли. Люблю ли я Оли? Нет. Есть достаточно сильная симпатия. Может, талика влюбленности? Интересно, что Руслана я полюбила практически сразу. ж е л а и дышала мужчиной, растворяясь в отношениях. Возможно, сейчас я просто ищу мужского тепла. А может, повзрослела? И уже не так просто довериться и полюбить? Я нервно рассмеялась. О каком доверии идет речь, если я не знаю, кем является Оли? И Оливером ли его зовут? Что мне нравится? так это чувство тепла и безопасности рядом с красивым мужчиной. Не знаю, будет ли у этого б е з у м и я будущее, но сейчас думать об этом не хочу. Как там говорила с к а р л е т Подумай об этом завтра. Стук в дверь раздался внезапно. Ничего не предвещало, как говорится. Леди Элизабет, прибыл управляющий. Проводи в мой кабинет, ответила Мария, обувая туфли. Кто сегодня в роли моего телохранителя? Невилл, ваша светлость. Прекрасно, можешь идти. А завтрак? растерялась девушка, а завтрак после общения с управляющим. Со вздохом оглядела себя в зеркале. Чуть припухшие губы, легкое платье цвета сочной зелени, серьезный взгляд и легкий беспорядок на голове. мне такая девочка-простушка, если не заглядывать в глаза. Поморщившись, накинула на плечи шаль изумрудного цвета. Глупышкой выглядеть перед своим подчиненным не хотелось. Отбросив посторонние мысли, вышла из покоев. н е в и л стоял снаружи, ожидая моего появления. «Доброе утро, н е в и л Поздоровалась я с мужчиной. «Позови Оливера, пожалуйста. Я пока подожду в покоях». н е в и л кивнул и дождался, пока я скроюсь за дверьми спальни. о л и нежен был мне как никогда. В бухгалтерии я не разбиралась. А о л и уверенно, знает очень и очень многое. Спустя минут десять в дверь постучали. Выглянув, увидела начальника охраны. «Оливер!» Ты же знаешь, что прибыл управляющий. Мне нужна помощь. Одна я вряд ли разберусь. Конечно, кивнул Оля сосредоточенно. Ты прекрасно выглядишь. Спасибо, шепнула еле слышно, мгновенно покраснев. Да откуда такая реакция? Я что, влюбилась? Управляющим оказался седой мужчина лет пятидесяти. Умный, цепкий взгляд, серьезное выражение лица, одежда в идеальном порядке. Здравствуйте, ваша светлость. Поднялся мужчина мне навстречу и сжал мою руку. «Доброе утро!» э Поздоровалась и выдержала в о п р о с и т е л ь н у ю паузу, давая управляющему возможность представиться. Кристиан Дорн, леди, назвал свое имя мужчина. Простите, что не догадался представиться сразу же, герцог Британь сообщил мне о трагедии и потере памяти. «Не стоит беспокоиться, господин Дорн!» Отмахнулась я и указала на кресло. «Присаживайтесь!» — Опекун наследника поведал, что землями и имуществом управляете вы, — продолжил управляющий, заняв кресло. — Также предупредил о ваших познаниях в бухгалтерии, предложив обучать вас. — Так вы еще и мой учитель! — удивилась, офигевая от наглости Джефферсона, который договорился обо всем за моей спиной. — А спросить мнение? — Только если сами захотите, леди! — подняв руки, открестился мужчина. Здесь я в первую очередь для передачи денег и предоставления подробного отчета. Надеюсь, мы с вами сработаемся. Иначе сама я никогда не разберусь в счетах и доходах». Облегченно рассмеялась я, отметив, что опекун все-таки учел мое мнение. «Это не беда, ваша светлость. Я расскажу подробно о каждом пункте», — успокоил меня мужчина. «Если вы позволите, я начну». Мне оставалось лишь кивнуть, а затем молча слушать непонятные слова и выражения. Заметив, что я сижу с круглыми глазами, управляющий покачал головой. «Прекрасно понимаю вас. Но не переживайте. Спустя несколько месяцев научитесь грамотно распоряжаться доходами, учитывая риск и затраты». Мужчина указывал на столбики аккуратных цифр и старался пояснять каждый пункт. Кое-что, например, о ж а л о в а н и е я знала уже давно. Проведя с мужчиной 40 минут, я поняла, что устала. «И еды бы мне! Желудок жалобно урчал!» К счастью, еще не слишком громко. Я повернулась к о л и о л и в е р распорядись подать завтрак к малой столовой через час и пришли ко мне Мару». Отдав указание, задумалась. «В замке нужна экономка. Главное среди всей прислуги, которая будет присматривать за остальными. Завтра же устрою кастинг и буду выбирать». А пока обратилась к управляющему. «Господин Дорн, предлагаю отвлечься от таблиц и позавтракать. Тем более вы с дороги». В этот момент в кабинет проскользнула Мара, и низко поклонилась. Я повернулась к личной горничной. «Мар, проводи господина Дорна в гостевые покои и передай Миле, что она назначена прислуживать гостю». «Да, ваша светлость», — ответила девушка. Я же обратилась к управляющему. «Господин Дорн, завтрак будет через час в малой столовой. Пока отдыхайте. Вас пригласят». «Благодарю, ваша светлость», — ответил мужчина и поднялся с кресла. Как только за ними захлопнулась дверь, я была подхвачена из кресла сильными руками. — Еле сдержался, чтобы не поцеловать тебя, — прошептал мужчина, накрывая мои губы своими и даря сладкий поцелуй, от которого голова идет кругом. Разорвав поцелуй, я улыбнулась Оле. — Это чудесное желание. — А что скажешь по поводу управляющего? Тебе следует согласиться на уроки. Если Джефферсон предложил ему это, значит, проверил вдоль и поперек. — Кристиан Дорн — профессионал своего дела. — Хорошо, буду учиться у него. Все равно больше не у кого. Легко согласилась и потянулась за новой порцией поцелуев. Главное, вовремя остановиться и не пропустить завтрак. «Господин Дорн, я была бы рада обучаться у вас!» Дала свой ответ, зайдя в столовую на завтрак. Я с самого начала отказалась от каш по утрам, так же, как и от алкоголя. Последнее раздражало больше всего. Как можно пить? Буквально целый день. Каждый прием пищи был с бокалом вина. Любая беседа сопровождалась алкоголем для поддержания разговора. Напиток выбирался по собеседнику. Королю п и в о не нальешь, только дорогое вино. А с тем же Энди можно было выпить сидра. Что примечательно, смотря на то, что я отказываюсь пить, собеседники тоже не брали бокал, предпочитая чай или кофе. Управляющий от алкоголя отказался сразу же, ссылаясь на здоровье, что не могло не порадовать. «Тогда нам надо определиться, когда и где будут проходить уроки», улыбнувшись, ответил господин Дорн. «Не знаю». Я развела руками. состроив жалобную моську. Дел сейчас очень много, а для учебы нужно много времени. Пара часов в день будет достаточно, леди Элизабет. Вам надо знать законы и систему налогов. О ценообразовании поговорим тоже, но лучше видеть примеры. Ценообразование. Задумчиво проговорила, вспоминая, что я об этом знаю. Как это работает, я знаю. На рынок надо съездить, на расценки посмотреть. Надо. кивнул управляющий и не только в ближайший город но и в столицу сами понимаете цены на определенные товары будут сильно разниться в том числе и из-за налогообложения В столицу я попаду не раньше чем через 10 месяцев как видите в герцогстве дел много и это я еще не объезжала окрестности значит пока сосредоточимся на герцогстве если желаете я буду сопровождать вас в поездках по имению «Я была бы очень рада», — кивнула радостно, улыбаясь. «Советы управляющего мне бы очень помогли. Тогда давайте обучение отложим на неделю. Только скажите, сколько из имеющихся денег я могу потратить, а сколько положить в банк?» «В банк?» — удивлённо переспросил господин Дорн. «А я чуть не застонала. Надо было раньше уточнить у Оли или Джефферсона, есть ли здесь банковская система». «Я слышала, что существует такое место, куда можно положить монеты на сохранение и даже получить с них процент. Небольшой, до д е с я т процентов в зависимости от суммы. Также можно взять взаймы небольшую сумму, а отдавать потом по частям в течение года или двух. Опять же, зависит от суммы». Я выкручивалась как могла, заодно подмечая, что надо бы написать королю. «А вдруг идея ему понравится?» «В каждом городе есть ростовщик». Но я бы не рекомендовал к ним обращаться. Жулики еще те. А ведь никак не пресечь все по закону. Проценты займа достигают порой до 150, и это в месяц. Люди, столкнувшись с бедой или проблемой, идут к ростовщику, а получают полное разорение. Управляющий возмущенно взмахивал руками, пока рассказывал о мелких кредиторах. Может, кто-то из знакомых попадался на уловку? Я же незаметно протирала ладони. Уверена, что Ричарду не нравится подобная система. Но сделать он ничего не может. Если я ему предложу партнерство, король согласится, не раздумывая. А что, выпрошу себе двадцать процентов за идею, остальное короне. Господин Дорн, тогда вы отдыхайте эту неделю, а я буду улаживать дела. Кстати, вас устроили покои и служанка? Леди Элизабет, все прекрасно. Я в восторге от «как же ее называли?» Мужчина задумался. «От ванной комнаты?» Спросила, улыбаясь. «Точно!» Воскликнул управляющий. «Очень удобно и ходить никуда не надо». После завтрака я ушла в детскую, чтобы взять Джейми на прогулку. Надо постараться выделять больше времени на ребенка, иначе он и знать меня не будет. Вчера мы так и не дошли до укромного места в саду, где я хочу сделать домик отдыха. Хихикнула. Подумала, что я звала о л и показать место и рассказать о задумке. А получилось даже лучше. Уложив сына в слинг, вышла в коридор. «Оливер, сопроводишь нас на прогулку? Я хотела тебе кое-что рассказать». «Конечно, леди Элизабет», — с поклоном ответил мужчина, кинув взгляд на крутившуюся рядом служанку. Как только дом скрылся за деревьями, я заговорила. «Оли, я хочу до зимы успеть построить домик отдыха». «Что за домик?» — заинтересовался мужчина. «Небольшой дом с баней, большим бассейном и с парой комнат». «Баня?» «У нас баней в основном пользуются только в деревнях». «И очень зря», — возразил мужчине. «Ты только представь, после парилки окунуться в бассейн с холодной водой. А еще рядом с домом будет устройство для жарки мяса, беседка и стол. Мы будем приходить сюда регулярно, жарить шашлык и купаться. Это же замечательно!» «Это ты замечательная», — шепнул Оля, обнимая меня и разворачивая к себе лицом. «Ты не заказала ни одного платья себе за столько времени». «Все делаешь для кого-то!» «Ой, Оли!» Я подпрыгнула в руках мужчины, придерживая слинг. «Я придумала, как королевству избавиться от ростовщиков». «Рассказывай!» Оливер вмиг стал серьезным. «Там, где я жила, существуют банки. Государственные, частные, даже корпоративные. В банк можно было класть свои деньги или брать взаймы. Ростовщики — это то же самое», — улыбнулся Оли. Я отрицательно покачала головы. «Нет!» Здесь будет все без обмана. Человек кладет в банк, например, 10 золотых. Наследство для ребенка или откладывает на что-то. Неважно. Каждый год ему идет процент, предположим, 5%. Но заключается договор на определенный срок. Чем дольше деньги лежат в банке, тем выше процент. Если человек забирает золото раньше положенного срока, проценты сгорают и выдается только сумма, которая была изначально. Займами по-другому. Например, понадобились деньги на дом. 100 золотых. Человек приходит в банк, и ему дают эти 100 золотых на желаемый срок, но с условиями. Он должен будет каждый месяц приносить в банк определенную сумму с процентами. Если сделать максимум 2 или 3 процента, люди будут идти в банк, а не к ростовщику. Последние не выдержат конкуренции. Идея интересная, но на какие деньги будет существовать сам банк? На проценты! Я хочу предложить его величеству создать королевский банк. Если он согласится, то можно будет построить филиалы в каждом городе, а жулики, которые сейчас банально грабят людей, останутся без клиентов. Ричард согласится. Ему уже надоело решать проблемы с ростовщиками и выслушивать жалобы от подданных. Улыбнулся Оля и остановился. «Обязательно предложи». Мужчина смотрел на меня так, словно я королева красоты не меньше. Убрав с моего лица непослушный локон, о л и провел пальцем по щеке. Я застыла, прикрыв глаза И, наслаждаясь невинной лаской, о л и тихо засмеялся и поцеловал. Я не думала, что от поцелуя могут подгибаться колени, что можно терять голову от настойчивых губ. Не знаю, сколько мы так простояли. В этот раз Джейми спокойно спал в слинге и даже не думал нас прерывать. Разорвав поцелуй, Оля улыбнулся широкой улыбкой и повел по саду, продолжая прогулку. После прогулки я бегала по замку и окрестностям, раздавая указания и следя за стройкой. На обед и ужин в этот раз пришлось спускаться. Обычно я кушала либо в кабинете, либо в своих покоях, не отрываясь от работы. Теперь пора приучать себя следовать правилам хорошего тона. После легкого ужина я поднялась в кабинет. Хочется попробовать самой разобраться в отчете. Да и королю отправить письмо. Оля ушел, оставляя меня на Невилла, но обещал вернуться позже, продолжить наш вчерашний разговор. А точнее поцелуи. Дальше заходить я пока боялась. От этих мыслей стало смешно. Это тело у меня девятнадцатилетний, а мозги уже тридцатилетний, да еще и выросший в другом мире. Откуда тогда этот страх и смущение? Дойдя до кресла, почувствовала головокружение. И, видимо, не следовало мне так перенапрягаться в последнее время. Организм еще не отошел от отравления. Выпив стакан холодной воды, отогнала посторонние мысли и села за бумаги. Но спустя несколько минут головокружение вернулось, но уже с тошнотой. А вот это уже нехорошо. Хотела крикнуть н е в е л л у чтобы позвал Генри, но не смогла. Из горла вырвался лишь хрип. Испуганно подскочила с кресла, но не успела сделать и шага, как рухнула на пол. Дышать становилось все сложнее, а сердце билось, как сумасшедшее. Сознание уплывало, затягивая в темноту. Вот ты, Алёнка, и пожила. От судьбы не убежишь, — вяло подумала и провалилась в небытие.